Глава 42. 2011. Последний вопрос Джульетт долго висел в воздухе после ее ухода. То есть никакого триггера не было, да? От невысказанных обвинений в квартире казалось тесно, как будто они наполнили все уголки. Высосали воздух даже из-под дивана и между полосками жалюзи. И в конце концов Мэри едва могла дышать от нахлынувшей паники. Она не ожидала от Джульетт, что та будет изливать ей свою столь тщательно скрываемую до того приязнь, но и подобных обвинений не ожидала тоже. На то, чтобы заснуть, у Мэри не было никаких шансов. В голове роились сотни предположений, которые она даже не смела додумывать до конца. Джим попал в аварию, стал жертвой преступления. Она представляла себе его тело на обочине дороги или в темной аллее барахтающимся в реке в поисках спасательного круга. Если она и допускала робкое предположение, что это было некоторым образом добровольно, что Джим ушел по собственной воле, то тут же отмахивалась от него. Она знала Джима. Он не ушел бы, не попрощавшись. Но ясно было, что Джулит в это не верит. Она заронила семена сомнений и укрепила их настолько, что они теперь расцветали. Мэри заставила себя снова вспомнить последний разговор с Джимом. На нем были носки, которые она подарила ему к последнему рождеству, радужно полосатые от пятки до пальцев. Всякий раз, когда он надевал их, это вызывало у нее улыбку. С единственным исключением, когда он не просто выскользнул из ботинок, а выскользнул из ее жизни. Он подвел ее, когда она так в нем нуждалась. Если бы он только признал это, Она никогда не сказала бы то, что сказала. Никогда бы так не распустилась. Когда над городом заведнелся рассвет, Мэри поняла, что должна что-то делать, чтобы держать в узде свое чувство вины. Но что? Помочь в расследовании она никак не могла. Джулиет обозначила это достаточно ясно. «Ближайшие родственники», — сказала она, словно опуская перед Мэри занавес над частной жизнью семейства Уитнелл. Лишь потому, что Мэри не была первой в чертовой очереди в биологическом или законном смысле. Разве ее горе стоило меньше? Разве она несла не свою ношу? Она подумала, не говорили ли Ричард и Джулиет что-нибудь такое насчет того, чтобы они не поженились, чтобы могло как-то настроить Джима против нее. Она могла себе такое представить. Осторожней, сынок, это ведь навсегда. А может, это у нее уже паранойя? Они с Джимом были достаточно взрослыми, чтобы решать такие вопросы самим. Сам факт, что они не хотели никаких торжеств и прочей свадебной суеты, ни о чем не говорил. Мэри с трудом удержалась, чтобы не позвонить Джульет и не заорать. «Шесть лет!» в монотонное гудение телефонных линий. «Это же должно что-то дозначить, с формальностями или без». Боясь, что она все таки может это сделать, Мэри попыталась занять руки перебиранием стопок бумаг на кухне, на кофейном столике, под спутанными клубками проводов в ящиках, в надежде найти какую-нибудь записку. Ничего. Она не понимала, хорошо это или нет. Может быть, это означало, что он все же не собирался сделать ничего плохого. Его куда-то позвали, и он просто забыл их известить. Это не самое страшное, что бывает» говорила она себе. Он рано или поздно вернется поджавший хвост. Главное, чтобы с ним ничего не случилось. Когда стемнело, у Мэри уже кружилась голова. Злость прошла, и последняя надежда тоже. Она целый день не ела, не сделала и глотка воды. Она не могла успокоиться, Все тело гудело от напряжения, а голова была настолько переполнена, что она не могла додумать до конца ни одной мысли, прежде чем ее сменяла другая. Она как будто провалилась во временную дыру, в какой-то другой параллельный мир, где каждая ее косточка дрожала от нетерпения, но больше никто не видел необходимости что-то предпринять. Один день стал двумя, два-тремя. Наверное, Мэри все же иногда засыпала, но на такие короткие промежутки, что ей не хватало ясности отличить кошмары во сне от них же на наяву. Джулит прислала сообщение, что была в полиции. Дело открыли. Его ведут полицейские, и она должна вскоре ожидать их визита. Как ни странно, эти подробности вовсе не вызвали в Мэри такого ужаса, как то, что Джульет совершенно не интересовала, как она себя чувствует. Что Джульет совсем уж не могла заставить себя задать ей, Мэри, такой простой вопрос. Когда прибыла полиция, она едва заметила их. Один из офицеров сел с Мэри в гостиной и задал ей те же самые вопросы, что и Джульет. Когда она в последний раз видела Джеймса Уитнела и показался ли он ей нормальным? Знает ли она о каких-либо осложнениях на работе или между ними? Повторяя ответы на все эти вопросы, Мэри могла бы нажать кнопку вкл на диктофоне с заранее записанными фразами. Ее разум находился за пределами этой комнаты. Он был далеко от их квартиры, от полицейского проводящего пальцем в перчатке по поверхностям в их спальне и собирающим в прозрачный пакетик различные предметы. Он был далеко от Иллинга. Он был там, где Джим. Мэри надеялась, что ему хватит двух свитеров. Полицейские ушли, принеся свои извинения. Мэри подумала, не признали ли они таким образом свое поражение. Она знала, что шансы на возвращение пропавшего в целости и сохранности тают с каждым прошедшим часом а недельный срок приближался с огромной скоростью. Что будет после этого? Они считают, что Джим начал где-то новую жизнь, и ему просто не хватает духу сообщить об этом тем, кто остался в прежней. Мэри написала Джулит сообщение, что к ней полиция приходила. Две галочки показали, что ее сообщение прочли, но ответа не последовало. Ей никогда еще не было так одиноко. Прожив в Лондоне пять лет... Мэри все еще отговаривалась тем, что у нее нет времени завести своих отдельных друзей. У нее была работа, Джим и редкие встречи с его университетскими друзьями. Но со всеми этими сложностями, со здоровьем Джима и тем, как это изолировало их обоих, Мэри было сложно создать себе какую-то сеть необходимой поддержки. Она не могла обсуждать депрессию Джима с кем-нибудь из знакомых и вряд ли могла довериться незнакомцу на пятничном сборище одиноких холостяков Лондона. Кроме того, ее жизнь не казалась ей тесной, а одиночество не действовало на нервы. До сих пор. Мэри подумала, не позвонить ли маме, но что она и скажет. Я поехала на твой юбилей, а Джим сбежал едва и отвернулась. Мама слишком хорошо ее знала. Она, в отличие от полицейских с их фиксацией на времени и передвижениях, будет задавать правильные вопросы. Она спросит, что же на самом деле произошло. Вы поссорились, куколка? Вот что она спросит. И у мэри не хватило сил огорчать ее правдой о своем поведении. После визита полиции к ней никто не приходил. И когда через три недели и пять дней в дверь постучали, Мэри была так изумлена этим звуком, что позабыла подойти к двери. Послышался новый стук. За ним еще. Наверное, судебные исполнители. В клинике хотят знать, сколько еще им сохранять контракт с Джимом. Она этого не вынесет. Ей так не хотелось снова почувствовать эту боль в горле, которая совершенно точно была сигналом ее тела о том, что невозможно плакать и разговаривать одновременно. «Мэри!» — раздался голос из-за двери. Мэри посмотрела в дверной глазок. «Мэри, это я, Ричард! Ричард Уитнелл, отец Джеймса!» Мэри распахнула дверь. Взгляд Ричарда опустился с её лица на ее руки — Она держала в руках счет за газ, вернее, письмо, извещающее о том, что он просрочен. Он был привязан к банковскому счету Джима. У них никогда не было совместной карточки, и у нее не было возможности выяснить состояние этого счета. Может, он уже пуст, или он пуст уже несколько недель? Сам факт, что Джим мог заранее, за несколько месяцев, планировать разбить ее сердца, отозвался у нее в груди новым, острым приступом боли. «Ничего, если я зайду», — напомнил Ричард. И внув, она отступила в сторону. Он прошел в гостиную, где Мэри держала телевизор включенным ради фонового шума, какую то из программ, где знаменитости разной степени известности обсуждали последние новости. Мэри смотрела с порога затуманенными глазами, как они жестикулировали над первыми страницами газет, в которых не было ни слова о Джиме. «Если бы он был женщиной или младенцем...» то его бы уже искали вертолеты, патрули, поисковые собаки. Люди бы оглядывались через плечо, идя в позднее время от автобусной остановки к дому. Но поскольку пропал взрослый мужчина, все решили, что он просто сбежал, и что в этом виновата женщина, живущая с ним. Ты знаешь, где пульт? От этого. Перебил Ричард, занятый поисками выключателя, рассуждение Мэри. У нее не было сил помогать ему. Не беспокойся, нашел. Ричард вытащил пульт, завалившийся между подушками на диване. Он поискал на нем кнопку «Выкол», но в конце концов отключил только звук. «Как ты?» — спросил он, тяжело опускаясь в кресло. Мэри лишь пожала плечами. «Ужасно». «Знаю». Он опустил глаза. На нем были спортивные штаны, а лицо побледнело до зелени, как у человека, который несколько недель так же, как Мэри, не видел солнечного света извини, что мы не общались с тобой. Это Джульет, Она... Злобная, — подумала Мэри. — Мстительная. Мечтает, чтобы меня вообще не существовало. Ну что же, и это взаимно». Ричард остановился на слове. «Мучается. Сэм, а потом... еще это... Это невозможно. Послушай, Мэри, может, ты присядешь?» Что-то сгустилось в атмосфере комнаты. Мэри покачала головой как упрямый ребенок перед лицом сурового родителя, потерявшего все. Ричард больше не смеялся грохочущим смехом, не отпускал замечаний насчет ее происхождения. То, что он собирался сказать, потрясло его настолько, что они стали равными. Боюсь, у меня есть новости. Наклонившись вперед, Ричард уперся локтями в колени. Мэри почувствовала, как пол уходит из-под ног, и перед ней остаются только плавающие в воздухе руки Ричарда и его громкий голос. Не может быть хороших новостей у человека, который слишком испуган, чтобы их сообщить. «Он умер?» Ричард сглотнул. Его кадык дернулся под складками, провисшей на шее кожи. «Да?» Он приоткрыл рот, облизнув языком уголки рта. «Да?» «Да ради всего святого, скажите же!» «Он не умер». Наконец произнес Ричард. Все это гораздо сложнее. Полиция обнаружила Джима, но боюсь, он не собирается возвращаться домой. Мэри будет повторять себе эти слова следующие семь лет. Она будет помнить их всю свою жизнь. Мне очень жаль, Мэри, сказал Ричард, подымаясь. Он подошел обнять ее, но она отшвырнула его руки. Вы мне врете, прошипела она. Клянусь, я не вру. Ричард, подняв руки, отступил на пару шагов, словно пятясь от бешеной собаки. «Полиция все объяснит тебе лучше, чем я. Они ждут тебя». Мы их предупредили. «Пожалуйста, Мэри, позвони им». Порывшись в кармане, он вытащил визитку и положил посередине кофейного столика. «Это прямой телефон. Звони, когда захочешь». И снова добавил, как будто это могло хоть чем-то помочь. «Мне очень жаль».